Глава 17. Локон, золото, книги и неизвестно. Нет ничего хуже ссоры. Ходишь один, как собака. И хоть домашние все дома, все равно один. Что ни делаешь, что ни думаешь, куда ни идешь, а в голове одно. Поссорились, нет теперь кости. Чего только не вспомнишь из того, когда мы были вместе. Даже вот то, как недавно Кураедовские братья гнали нас через площадь. Даже это кажется хорошим, милым, ведь вместе с Коськой. А ему, наверное, еще тяжелей Как он теперь один добудет и столовый нож, и своего опытного. А Ленька, маменькин цветочек, конечно, не в счет. Этот не поможет. Он от дома на три шаг бойца отойти. Ходил на Хлебную площадь. Может, он там, может, один без меня добывает свое. Но нет, его там не было. Видел братьев-разбойников. Пускает своего полосатого, как матрац, нового змея. Здорово. С двумя наголовниками и с двумя трещотками. Широкий хвост. Красив. И высоко опускали. Интересно, что же за нитки? Ну, Косткиного желтого не было. Наверное, отлетался. Поломали дураки. Я понимаю, что Костя полез туда и остался из-за вертушки. Ну ладно, мало ему опытного. Пусть еще и вертушка. Ну, клянчит чего-то этого индюка. На обратной дороге я зашел к графину-стаканычу. В белом фартуке, в опорках на босу ногу, он отделывал резную настенную полку. Тряпка, сложенная комочком и смоченная чем-то по хучам, бегала туда-сюда и больше всего по желобкам резьбы, которая изображала распростертое крыло птицы. От белых отцветов фартука доброе голубоглазое лицо графина-стаканыча казалось молодым. «Почему один?» – спросил столяр. «Я не сразу ответил, говорить или нет». «Он дом сидит», – сказал я. В словах моих было что-то не то, и столяр, остановив тряпку на нижнем пере птицы, посмотрел на меня. Под его взглядом я опустил глаза и поднял с пола стружку, завившуюся трубочкой. «Поссорились», – сказал я. «Это еще зачем?» И тряпка пустилась полировать нижнее перо. Кость к цветочку перекинулся. «Это еще зачем?» Я подумал, что графину стаканычу не до меня, и что свои «Это еще зачем?» он повторяет, не слушая. Ну вот, отложив полку и подойдя к печурке, где у него что-то грелось, он сказал. «Рассказывай». Я рассказал обо всем. О Костькиных опытах, о братьях разбойников о домовой завесе, о потерянном ноже, о проклятой вертушке. Хорош. Столяр опять принялся за полку. С кем же он теперь будет добывать змеи и нож? Он на тебя надеялся, а ты сбежался. Как сбежал? Ну, вроде как сбежал. Не вовремя поссорились. Он сам к цветочку полез. Некоторое время Столяр работал молча. То склоняясь над полкой, то рассматривая свою полировку издали. «Я сегодня мамашку Раедовских ребят увижу», – обернувшись ко мне, сказал он, и вот только что деловито сосредоточенное лицо вдруг заулыбалось, заподмигивало, морщинки побежали туда-сюда. Я привскочил. «Вот бы ей сказать, чтобы ее ребята отдали Костькиного змея и Костькин нож». «Ей сейчас не до тогос». Графин Стаканыч заподмигивал еще больше, еще насмешливая. «Она клада ждет, ночи не спит». «Как это ждет? Клад искать надо». «А так и ждет. Ждет, когда я найду». У меня перехватило дыхание. А вы ищите? ищус Ну, конечно. Перед этим отступили и змей, и нож, да и сам Костька. Но столяру важнее полка. Слава богу, он ее, кажется, кончает. Вешает на два заранее вбитых гвоздика и отходит, наклоняя голову то направо, то налево. Моего нетерпения он будто не видит, не чувствует. Налюбовавшись, он вытирает ветошью свои небольшие с тонкими пальцами руки, Легко присаживается на стопку досок и вынимает квадратную из-под зубного порошка жестяную коробку. Мы с Костей знаем, что графин-стаканыч курит не махорку, а по-благородному – табак-дюбек. Это очень красивый лимонно-желтого цвета табак. Тонко, изящно нарезанный, нам с Костей даже хочется попробовать его на язык. И столяр, когда на навеселе, гордится им, некоторым образом отделяя себя от тех, кто курит простецкую махорку. Но в трезвом виде закашлившись после затяжки, он ворчливо сипит известную приговорку. «Это тот дюбек, от которого сам черт убег!» «Где же вы ищете?» Я повторяю это уже в третий раз. Но пока не задымилась цигарка, графин Стаканыч только хмыкал про себя подмигивал. «В чужом доме ищу». И столяр рассказал о том, как мадам Кураедова незадачливо продала секретер или, попросту говоря, небольшой письменный стол, Анфисе Алексеевне Бурыгиной, то есть матери цветочка. Стол был уже куплен, уже доставлен на место, и Анфиса Алексеевна, бывшая Светлозарова-Лучезарова, уже пригласила Ефима Степановича подремонтировать, подновить его. Как вдруг обнаружилось, что в столе, как во многих старинных секретерах, есть потайной ящичек. Есть-то есть, но как его открыть? Чтоб не ломать голову, столяр по дороге зашел спросить бывшей владелицы Кураедовой. И что же получилось? Вместо ответа полная белая картофельная кураедиха тотчас примчалась к своему столу. Оказывается, она не знала о существовании этого ящичка. Секретарь был много лет назад куплен на аукционе и так стоял в доме. Теперь она, конечно, хочет знать, что там есть. В подтайном ящике. Так-то оно так, но, простите, стол уже продан. Деньги за него уже уплачены. Чтобы не оказалось в тайнике, то принадлежит уже Анфисе Алексеевне. Ни в коем случае. «Мадам Кураедова продавала стол, не зная об этом ящичке. А может, там золото, бриллианты? Пожалуйста, возьмите обратно свои 17 рублей и отдайте стол и все, что в нем». «Ах так? А разве это все, если оно там есть, принадлежит Кураедовой? Разве она туда это клала? Нет, нет и нет». «Я уж и не рад, что этот самый ящ...» Графин Стаканович кашляет от своего дюбека. «Не рад, что ящичек нашел». Они от жадности об меня торопят. Открывай да открывай, а я не бог. Вчера копался, сегодня еще после обеда пойду. Как же вы его нашли, а как открыть не нашли? Это разные вещи. Я промерил в одном месте сверху изнутри стола. Смотрю, лишек получается. Значит, оно тут. А вот как к нему добраться, что нажать, что отодвинуть? Конечно, можно взять долото и все сразу решить. Но этим пускай барни мои без меня занимаются. Я не мясникс. Как все сразу. И братья-разбойники, и Костька, и это. Вот бы попросить графина-стаканыча взять с собой. Посмотреть, как открывать будут. Может, никто не увидит, не заметит. А я увижу кнопку, за зубренку волосок какой. Ну, куда идти? Цветочку в дом идти? Нет, отпускай кость туда ходит. Ефим Степанович! Ефим Степанович! А вы взяли бы Ефим Степанович? Говорю, нет, выкрикиваю я, сам пораженный блестящей идеей. Взяли бы стол сюда, в мастерскую. Тут вам удобнее искать, открывать, и я бы э, того по вам помог. Да разве... <coughs> Столяр, морщись отгоняет от себя ядовитый дым табака. Разве они мне доверят? Разве они стол от себя отпустят теперь? Ведь куб чихи, невежество. А что там лежит? По спине пробегают мурашки, как при сказке. Когда клад уже открыт, когда самоцветы и жемчуга. И жалко, вот как жалко, что нет тут сейчас Константина. Вместе бы сидели, вместе бы спрашивали. Вместе мурашки. «А кто его знает?» – Столяр тушит цигарку. «Разное бывает». Бросив окурок, он, посерьезнев, опять начинает посматривать на полку с распростертыми крыльями. Вот сейчас поднимется, уйдет. «Ну, ну что, Ефим Степанович, что бывает?» Я загораживаю дорогу к полке. Смоцветы, алмазы, да? Слава богу, не уходит. типа спине опять холод. Вот сейчас, сейчас. Вот кости нет. Столько знакомы с графином Стаканычем и не знали, что он клады искал. Да что там искал? Находил, видел. Это смотря по семейству. Столяр берет рубанок и, перевернув его нежно-желтой гладкой стороной, проводит по ней рукой. У Миклашевских, помню, в Большом бюре нашли пачку писем. Розовые ленты перевязанные, до да белокурый локон с детской головки. А у подрядчика понфнуть ее само собой понятно. Деньги, золотые пятерки. И не как-нибудь, а по-самому по-темному, в шерстяной носок набитые. Все это смотря по человеку. Или вот у Илли Стратовых сестра попросила открыть. Тяжелый дубовый стол, много ящиков и отделений. Среди них и тайничок спрятался. Открываю, тут ж не локон, не деньги. А оказывается книги. которых не велен читать. От брата остались. Почему же не велено? Ну, не велено и все. Графин Стаканович откладывает рубанок, стряхивает пепел с белого фартука и идет к своей полке. Как мало проклады. И главное про теперешний в доме цветочка. Я поднимаюсь, чтобы уйти, но столяр, добрая душа, вспоминает, с чем я пришел. С Константином ты уж сам мирись, говорит он, примеривая к спинке полки металлические петли. А кураедихи, если я ее сегодня увижу, скажу, чтобы ее пацаны нож отдали. И змея. Ну, змея это сами добывайте А столовый нож это вещь. Из дома вещь. Так змея-то какой? Опытный. Для кости очень нужный. Ну ладно, скажу и про змея.